Глава 18 Резиденция, где работал казначей гильдии, оказалась той самой, рядом с которой я когда-то, казалось, целую вечность назад встретил струну. Вообще, как я понял всего, клан Гал располагал пятью такими зданиями, одно из которых находилось в среднем круге, а другие были раскиданы в разных районах города во внешнем круге, чтобы охватить как можно большую территорию, где можно было встретить новичков и завербовать их в гильдию. И так делали многие из сообществ в лабиринте. «Ну, вот я и дома». «Жаль, недолго», — выдохнула струна, когда мы оказались перед высоким зданием гильдии, стоящим на площади. «Пойдём, познакомлю тебя с нашим казначеем. Только ты сильно не удивляйся». «Чему удивляться не понял я?» «Увидишь», — улыбнулась девушка, толкая дверь в резиденцию. «Жаль, но долго мне тут задерживаться нельзя. Как ребята разберутся с добычей и выгрузят её на нашем складе. Нужно будет вернуться в 54-е врата». А так бы показала пару неплохих мест, где можно отдохнуть. Глава сказал, что тебе надо немного развеяться. Ну, дело хорошее. Можно вернуться к этому разговору, как закончишь с рейдом в 54-е врата». Никогда не был против компании красивой девушки. «Ловлю на слове. Нам сюда». Она прошла по холу резиденции и толкнула одну из дальних массивных дверей. «Хей, Мацуна, как у тебя тут дела? Не заросла ещё пылью?» Из двери тут же послышался ворчливый женский голос. «Заходи уже, и хватит кричать с порога!» Мы вошли в комнату, оказавшуюся просторным светлым кабинетом. Почти пустым. Из всей мебели здесь была пара стульев, небольшой деревянный стол и необычно именованный, сидящий за ним. И это, мягко говоря, необычный. Впервые за всё время с момента своего появления в лабиринте я видел такого странного... Хм человека. Передо мной сидела изящная высокая девушка с самой своеобразной внешностью. Тонкая просвечивающая кожа, сквозь которую я видел сетку кровеносных сосудов, почему-то синеватых, а не красных. Зеленая копна вьющихся волос до плеч, полностью белые без радужки глаза и самые настоящие маленькие аккуратные рожки, выступающие из верхней части лба. Девушка улыбнулась нам белозубой улыбкой «Кого это ты привела, Струна? Новичок?» «Ага, знакомься. Это Край. Край. Это девчуля напротив Мацуна, наш казначей. А ещё представительница редкой расы Ши. Мы родственны но Ноаэд, но по складу ума ближе к людям», объяснила мне необычная девушка и весело подмигнула. «Приятно познакомиться». «И мне?» — ответил всё ещё внимательно разглядывая её. «Это странно, но девушка совершенно не казалась мне отталкивающей». Эта внешность так странно и гармонично сочеталась, что я не мог не признать. Матсуна чертовски привлекательна. «Слушай, Струнка, а твой новичок не самый вежливый, да? Разглядывает меня словно экспонат в музее». Несмотря на сказанные слова, в то ни не было обиды, а сквозило настоящее веселье. «Ой, да иди ты, все на тебя пялятся, когда впервые видят», — отмахнулась от неё девушка. «Делом лучше займись, чем языком чесать». Глава приказал передать ему пятьсот энергии души из казны гильдии. «За какие это, интересно, заслуги?» А вот теперь в голосе Мацуны явно прозвучало удивление и даже небольшое раздражение. «За красивые глаза!» — хмыкнула в ответ струна. «Хороший репейница. Спросишь Гала сама, как он вернётся. Ну или меня спросишь за стаканчиком тёплого глинтвейна. «Ага, на пьянку напрашиваешься, значит», — понимающе кивнула из ничего я не напрашиваюсь предлагаю прямо и без всяких намёков». ладно ладно будет тебе пьянка как из рейда вернешься махнула рукой мацуна давай сюда свой браслет край перекинем тебе энергию вы и так меня уже отвлекаете от работы ха в этот момент хмыкнула струна многозначительно поглядывая на чашку чая стоящую на столе и вазочку с какими то сладостями Казначей же предпочла просто не заметить этого, сфокусировав своё внимание на мне. Подойдя к столу, я протянул руку с браслетом, слегка отстранённо наблюдая за Мацуной. Именованная лабиринта из другой расы. Я, кажется, начал понимать, что делало её такой привлекательной. Каждое движение девушки было исполнено какой-то невероятно притягательной грацией. Даже взмах её ресниц приковывал к себе внимание. Что уж говорить о других движениях или голосе. Он буквально вкручивался мне в голову, смущая и провоцируя. Приходилось прилагать усилия, чтобы оставаться спокойным. «Так, ну вот и всё», — кивнула мацуна спустя пару секунд, прикоснувшись к моему браслету своим. Быстро проверил логи, всё верно. Энергии жизни плюс пятьсот. Общее количество доступной энергии жизни — тысяча четыреста пятьдесят. Внимание! Передача энергии жизни другим разумным не является способом охоты и не может идти в счёт выполнения задания. Собрано 990 из 1000 энергий жизни. Основное задание. В процессе. Ну, это предупреждение, я и сам понимаю, а то было бы слишком уж просто. Лабиринт не любит хитрёк. Спасибо, Мацуна. Кивнул я девушке-казначею и отошёл обратно к струне. Ай да пустяки. «Лучшая благодарность будет, если ты в будущем присоединишься к нам и начнёшь работать на возвышении гильдии», — махнула та рукой и уже разглядывала стоящие рядом сладости, явно выбирая, что съесть следующим. «Ладно, бывай, подруга. Увидимся позже». «Ах да, мы же притащили добычу на склад. Загляни, как освободишься». Особенно выделила последнее слово струна и потянула меня прочь из кабинета и от возмущённого взгляда девушки из расы Ши. «Как тебе наш казначей, м?» — уже за пределами резиденции спросила с улыбкой меня струна. «Слушай, а как она разговаривает по-нашему? Она же явно не знала наш язык, когда попала в лабиринт». На меня посмотрели с небольшим удивлением, после чего девушка пояснила. «Вообще-то мы все здесь говорим на языке лабиринта. Даже с обезьянами можешь пообщаться. Они, правда, не особо разговорчивые, но попытаться стоит. Поймут» и ты их рычание разберешь, и то, куда они тебя посылать станут. Никто здесь не использует родных языков. Мы их, если честно, и не помним вовсе. Из плюсов язык лабиринта понимают не только его обитатели в тех мирах, где обитают разумные. Мы можем с ними общаться без каких-либо проблем. Ну? Так что думаешь о Мацуне? Почему-то струне было очень любопытно это. Я на несколько секунд подвис, пытаясь осознать сказанные ею слова. То, что мы все здесь общаемся... А, чёрт, голова кругом. Край? Ну, она очень необычна. И такое ощущение, что как-то влияет на меня. Заставляет смотреть на себя, ответил я, вынырнув из своих мыслей. Потом всё это ещё раз обдумаю. Ага, есть такое. Тебе нужно всегда помнить о том, что даже внутри города-лабиринта на нас могут влиять. Понимающе кивнула девушка с улыбкой. Девы, расы, ши, как и Ноа, Эд, умеют контролировать сознание и влечение мужчин нашей расы. У них это происходит неосознанно. Считай само по себе. Хотя ты держался молодцом. Видела я ребят, что слюни начинали пускать при виде отцуны. Хороший контроль. Много духа прокачал? Я неопределенно пожал плечами. При всем моем уважении к ней отвечать на такой вопрос совершенно точно не собираюсь потому просто перевёл разговор на другую тему. «Здесь есть места, где готовят хорошую и недорогую еду? А ещё можно пообщаться с другими новичками?» – спросил я. «После того, как разберусь с легендарным навыком и экипировкой, хотелось последовать совету Гала и немного отдохнуть. Ну и разузнать кое-что, конечно». «Да полно», – ответила с улыбкой Струна, прекрасно поняв, почему я переменил тему. «Это же внешний круг. Тут новички везде, куда ни плюнь. Вот». «Держи сохраненные адреса и даже эксклюзивные комментарии к каждому». Она протянула руку с браслетом, а я непонимающе уставился на нее. «Край, прикоснись своим браслетом к моему, чтобы получить заметку», — пояснила она. И тут же, как я это сделал, ощутил вибрацию подтверждения. Быстро заглянул в интерфейс, обнаружив переданную заметку от струны. Оказывается, между браслетами можно было передавать и такую информацию. Жаль, не знал об этом раньше. «Спасибо», — поблагодарил её, быстро просматривая комментарии. «Тут и адреса лавок есть. Это очень полезная информация». «А, да брось. Мы с ребятами долго собирали её, конечно. Но для сагильдийцев не жалко». «Да, да, я знаю, что ты ещё не решил идти ли к нам. Но это и не важно. Да и нет там ничего прям секретного. Считай это ещё одной попыткой загладить вину. Отдохни как следует». «Да, в заметках же есть информация по вратам внешнего круга». «Выбирай на свой вкус. Особо опасных среди них всё равно нет, так что и советовать особо здесь нет смысла. Ладно, если у тебя больше нет каких-то вопросов, я побежала к нашим. Нужно уже возвращаться в 54-е врата». Вопросы у меня были, но всё по большому счёту. Могли потерпеть. Попрощавшись с девушкой, я направился к стоящему посреди площади храму с копией сердца лабиринта. Пора уже разобраться с легендарным навыком и распределить оставшиеся очки и способности, конечно. В идеале я всё ещё рассчитывал получить навык, который усилит мой боевой потенциал и даст ещё большую независимость от группы. Понятное дело, что в группе охотиться и фармить намного безопаснее. Но после последних событий я как-то начал задумываться о работе в одиночку. Хотя тут ещё было время подумать и опробовать разные варианты. Нужно как-то всё сбалансировать. Личная безопасность и скорость выполнения заданий и прокачки. Вообще, я не рассчитывал так быстро возвращаться в сердце. Думал, что придётся как минимум пару месяцев поработать, чтобы имело смысл возвращаться сюда. Но получилось, как получилось. Вхожу в уже знакомую по прошлому посещению комнату с застывшим посредине её чёрным шаром. Здесь ничего не поменялось с моего прошлого посещения. Словно само время тут застыло, а с момента моего ухода тут миновали мгновения. Возможно, именно так и было. Странное ощущение. Подошёл к сфере и положил руку на знак ладони, появившийся на антрацитовом корпусе. Миг, и вот уже перед моим мысленным взором развернулся интерфейс лабиринта. Зная, что делать, я зашёл в раздел навыков, нашёл перечень доступных и погрузился в изучение огромного списка доступных мне способностей. И если изучение и выбор редкого навыка у меня заняли прилично времени, то с легендарным всё обстояло намного, намного хуже. Глаза разбегались от выбора. Каждый из представленных вариантов, мягко говоря, был очень вкусным, и вся разница заключалась только в том, насколько эта способность для меня полезнее прочих. Естественно, смотреть старался на навыки с припиской «рунической магии», так как усиление от профессии никто не отменял. Рунический круг. Создание на земле сложного комплексного рунического рисунка. Скорость создания рисунка зависит от ловкости и размера рисунка. После создания рисунок наполняется рунической магией, и в течение 10 минут он значительно усиливает потенциал характеристик. Умноженное на 3,7 плюс 1 за каждую единицу прокачанного духа с прогрессивным понижением основного коэффициента после значения духа больше 20, именованного и всех участников его группы, находящихся в пределах полусотни метров от рисунка. Отпугивает демонических созданий и созданий ночи. Стоимость 150 Ом. Внимание! Не дает защитных и атакующих усилений. Свойство типа благословения не работает в связке с другими заклинаниями подобного типа. Впечатляющее усиление всей группы на начальных этапах. Возможно, позже найдется благословение сильнее, но тут еще и массовое действие. Немного раздражало описание формулы. Вот что еще за понижающий коэффициент? Сам принцип-то понятен. Лабиринт сделал так, чтобы навык не превратился в ультимативный усилитель иминованных. Знай только увеличивай себе дух. Но тут даже не было сказано, в каком диапазоне происходило понижение. Просто как факт, что оно было. Несмотря на занятные бонусы, я все же отбросил этот навык в сторону. Слишком уж не сочетается с моими нынешними возможностями и умениями. Следующим, что привлекло мое внимание, стало боевое умение. Рунные клинки, созданные с помощью рунической магии полукруглые мечи без рукояти. Возможность использовать как в качестве метательного оружия, так и в ближнем бою. Время создания зависит от ловкости. Время существования клинков – 10 минут. Наносит повышенный урон планарным существам и монстрам-миньонам. Острота и пробивные характеристики зависят от параметра духа и силы. При использовании оружия как метательного используется характеристика меткость. Стоимость 20 Ом. Хороший навык. Относительно низкая стоимость по очкам магии. Возможность использовать клинки как метательное оружие. Небольшой минус в зависимости от силы, которой у меня совсем немного. Также за все время своих путешествий и планарных существ я еще не встречал. За исключением демонического принца, поверженного богами-близнецами в храме. Возможно, в будущем эти твари будут встречаться повсюду. В целом сам навык хорошо сочетался с уже изученными и неплохо усиливал мой потенциал. Еще один навык, который привлек мое внимание, оказался другого плана. Пассивный, легендарный навык с персональным усилением от другой способности, которая находилась у меня в коллекции. Домен рунного мастера. В радиусе 10 метров от именованного всегда существует незримый рунический домен. Хозяин внутри своего домена может дистанционно создавать руны. Значительное ускорение создания рунических плетений. Контроль пространства. Невозможность открывать и закрывать порталы в радиусе домена для существ плюс 10 уровней от именованного. Чувствительность к магии. Именованный начинает ощущать и видеть магические потоки внутри домена. Пассивный навык. Внимание! Обнаружен навык «Продвинутый рукопашный бой». Возможно слияние. Домен рунного мастера боевых искусств. К перечисленным усилениям добавляется контроль движений живых существ в радиусе 10 метров. Автоматическое изучение продвинутого рукопашного боя с включением знаний рунических мастеров. Особо эффективно против планарных существ. Усиливается за счет характеристик ловкости и духа. Пассивный навык. Очень интересный навык. А в купе с усилением от рукопашки так и вовсе становится для меня приоритетным. Ещё во время своего столкновения с монстрами и фанатиками стало очевидно, насколько я беспомощен вблизи, когда противник подбирался вплотную. И понятное дело, что нормальный стрелок, каким я сам себя считал, в принципе не должен допускать, чтобы кто-то подбирался так близко. Для отступления и разрыва дистанции я даже взял рывок, который зарекомендовал себя очень хорошо. Проблема только в том, что рывок требует очков магии, которых не так уж и много. Как ни крути, все таки происходят ситуации, когда я оказываюсь без магии рядом с сильным противником. И в этом случае мне приходится полагаться исключительно на собственную удачу. Ну, а пассивный навык лишён привязки к очкам магии, что делает его универсальным. Проблема тут только одна. При всех плюсах этого домена, активные легендарные навыки, на которые я обратил внимание, выглядят объективно сильнее. К примеру, хотя бы вот этот Рунный апокриф. Запрещенная руническая магия. Создание перед собой плетения в виде перевернутого символа чаши. Территория в радиусе 10 метров вокруг созданного апокрифа наполняется магией смерти и гниения. Существа с малой и средней защитой к магическому воздействию начинают терять жизнь. 0,7 умноженное на 0,1 за каждый пункт духа именованного. Астрального урона с понижением коэффициента после значения 30. Существа, умершие от этого навыка, с вероятностью в 70% поднимаются в виде нежити подконтрольной именованному. Действует на разумных в половину своей силы. Поддерживаемое заклинание. Стоимость 150 ом за одну минуту работы апокрифа. Внимание! Использование данного заклинания может негативно сказаться на вашей репутации среди разумных существ. Изменяет на несколько часов облик именованного. Да, запретная магия. Но десятиметровая аура гниения вокруг меня, где умирает всё живое, это сильно. Во время охоты можно не беспокоиться о численности противника. Главное, чтобы он был близко от места установки апокрифа. Это же, считай, самая настоящая некромантия без некромантии. Так что чем больше я просматривал список других навыков, тем сильнее разбегались глаза. А выбор становился сложнее. Я все еще сомневался в том, что стану командным игроком, потому больше обращал внимание на навыки, которые усиливали меня и давали больше шансов выжить».